Глава 41. Мастер Кнурх спешил. Ещё час назад он получил важный вызов из магистрата. Кнурх жил в лесине уже 3 года и успел узнать характер бургомистра. Уж сря срывать с места за нетого гнома он никогда бы не стал. Да и, собственно говоря, это был всего лишь второй вызов за эти 3 года. В первый раз случилась неприятность с защитным артефактом. Кнурх нахмурился. Вот тут была исключительно вина его подмастерья. Хорошего же нагоняя, получил парнишка. А ещё просит руки его ненаглядный ликони. Э, нет, дружок. Не нужен мастеру Кнурху такой изтёк, который толком не смог вживить выданное ему защитное заклятие в сам механизм. Кнурх-то же прибавил шагу, подходя к зданию магистрата, которое мало чем выделялось среди домов на центральной улице, разве что гербом Лесина над входной дверью. На гербе были изображены высокие сосны, окружённые кустами жасмина, и на заднем фоне виднелась покрытая снегом горная вершина. Гном сопыхался и никак не хотел признаться самому себе, что нервничал. Ведь нервы и гном две вещи несовместимые, это вам каждый скажет. Однако дражайшая, единственная его дочёрка совсем извела отца. если замуж попаня так только за киленьку ли коня как стукнет маленьким пудовым кулачком по столешнице так та сразу в трещины кнурх кварда улыбнулся в него доченька пошла чистый азарт досила да энергия ого-го да и молод хорошо в руках держит полутше киленьки своего тфу мастер опять чуть было не сплюнул на мостовой но пастерёкся всё-таки в магистрат входит уважать надо А что тут Киленька ещё 50 годов не проходило у него в подмастерьях, так это ничего. Мол, пусть ещё столько же проходит. Главное, замуж за него отдай и всё тут. Он уже вошёл в здание и остановился, вытирая пот со лба. Задел случайно бороду, которой как любой гном гордился невероятно. Борода, заплетённая в шесть косичек, спускалась ниже пояса, и колокольчики, потревоженные рукой хозяина, зазвенели. В гулком холле этот звук разнёсся далеко. Со второго этажа тотчас показалась голова Лира Луния, помощника бургомистра. "Мастер Кнург, обрадовался он. Ждём, ждём вас". Кнург тяжело вздохнул. Лихорадочное волнение в глазах Луния показало ему, что дело нечисто. Неужели опять защитный артефакт подкачал? Гном вздрогнул. На этот раз он его проверил, как следует, не доверяя помощнику. Но кто знает, К новым ступеням кивнул Лунию и не торопясь стал подниматься по ступенькам. Ступеньки для него были высоковаты, да и возраст уже давал о себе знать, так что только минут через 5 он добрался до второго этажа. Луни терпеливо его ждал и ничем не выдавал своего нетерпения, только глаза лихорадочно блестели и не отрывались от мастера. Кнур не любил всяких там подковёрных игр и сразу взял бока зрага. Опять артефакт. отдышавшись спросил он и мрачно посмотрел на луни луни нахмурился а косвенно весьма косвенно мастер ну давайте пройдём к лиру бургомистру он вас ждёт все подробности тут луни огляделся и понизил голос у него в кабинете кнурз заинтересованно взглянул на него и потопал следом Деревянные сабу стучали по мрамору, как молот по наковальне. Кнорх в человеческом городе изо всех сил старался поддерживать гномьи традиции и носил исключительно их. На лудях, конечно, потому что хорошие сапожки и в свое время подаренные ему одним из друзей из мягонькой кожи носил исключительно дома. Конечно, он бы с радостью надел их и на улицу, но образ надо поддерживать и традиции чтить. Так что по утрам Кнурх, когда нужда выгоняла его вот как сегодня из мастерской, тяжело вздыхал, снимал удобнейшие сапожки и надевал сабо. Луни поморщился от столь ядрёного звука, но промолчал. Он прекрасно понимал гнома. Работа такая, знать и других рассах почти всё. Ни слова не говоря, он подошёл к двери в кабинет Сильвера и аккуратно постучался условным стуком. Ничего тайного, но очень помогает в деле. Три раза подряд, коротко. Свои, значит. «Войдите!» – послышался приглушённая дверью голос Сильвера. Луни открыл дверь, пропустил мастера к Норуха и зашёл сам. Дверь захлопнулась, и с внутренней стороны Луни закрыл её ещё и на задвижку. Самую обычную, не магическую. Оно иной раз лучше магической срабатывает, и самое главное – не требует магической подзарядки. Сильвер вскочил из-за стола и чуть не бросился мастеру навстречу. Он едва сдержал себя. Но этого было достаточно, чтобы Кнурх понял, как важен для бургомистра его визит. Сердце мастера забилось. Похоже, за услуги сегодня он заработает с десяток золотых, не меньше. Кнурх посветлел. Всякие знают, как падки гнома на золото. Наследие предков, что поделаешь. Точных инструментов, мастер Кнурх. Встретил сильвер гнома, принятым в среде мастеров приветствие. Кнурх степенно поклонился и испытывающе посмотрел на бургомистра. Проблема с защитным артефактом? Сильвер махнул рукой. По моей неосторожности, мастер исключительно по моей, но его придётся заряжать по новой. А вот проблема в другом. Сильвер замелса на мгновение. Скажите, вы ведь сможете отличить подделку от выданной гербовой бумаги? Он в замере стал ждать ответа. Кнурх нахмурился. Лир, сервер. Так-то мы можем, но только нужно всклеить на эту бумагу сначала. Сильв расдохнул. В том-то и дело, что самой бумаги у меня нет, но, он поднял палец. Есть её трёхмерная копия, сам делал. Кнурх поднял бровь. На его крупном, будто вырезанном из камня суровом лице это смотрелось страшновато, будто скульптора вдруг рука дрогнула и брови в скульптуре пошли в разлёт. Несите. Усы сын у обе руки за пояс, с навешанным на нём маленьким молоточком, лупой в чехле и целым рядом разнообразных отвёрток, блестящих, матовых и покрытых защитным слоем. Сильверк юкнул и вытащил из ящика стала предварительно вынесенную из схрона копию. Конечно, ей лучше было бы лежать в домовой книге, древний артефакт мог копию подпитывать и сохранять куда дольше, но не пойдёшь же при постороннем лице в схрон. Конечно, нет. Так что он вынес ее предварительно. И сейчас переживал, не начнет ли пропадать изображение прямо на глазах, что без подпитки бывало частенько. Лунь из пора пододвинул стул к столу и помог мастеру забраться на него. Кнорх принял помощь с достоинством. В конце концов, с чего ему стесняться своего малого роста? Для гнома он, кстати, был довольно высоким, целых 80 сантиметров, а мебель здешняя была удобной только для людей. Многочисленные инструменты и колокольчики в его косичках в бороде опять зазвучали целым оркестром. В конце концов он принял удобное положение, и только тогда Сильвер, практически не дыша, пододвинул ему копию. И вовремя. Копия начала искрыть, и того и гляди, изображение могло пропасть. Кнорх внимательно поглядел на вспыхивающие детали копии и достал лупу. Он лучше бургомистра понимал, что дорога каждая секунда. — А теперь неплохо бы образец, — пробурчал он в бороду. — А то с чем я буду сравнивать? Сильвер предполагал, что это может понадобиться. Он вытащил из стола одно из старых писем отца и, отведя глаза, сунул его гному. Как назло, единственное письмо, где можно было хорошо разглядеть почерк отца, было именно это. Отец писал ему в академию и бронил за неуспешность и слишком сильное внимание, которое Сильвер уделял девушкам и вечеринкам с друзьями. Кнорх поднял лупу к письму и хмыкнул. Сильвер напрякся. Ваш вердикт, мастер Кнурх, важно кивнул. Площарка одена тот же, восстановил он. Сильвер встряхнул. Он до последнего надеялся на то, что письмо отца, бумага, которой потрясал купец, была подделкой. Неужели ничего не понимаю? Откуда она взялась это письмо? Сильвер побледнел и глаза его лихорадочно заблестели. Луни подобрался. В уверенном мастер Кнурх прохладно спросил он: Кнур взглянул на него близко посаженными глазками и едва заметно ухмыльнулся. «Почти. Да только странная копия вышла. Смотрите, ведь должна была уже пропасть, а она вроде как в обратку пошла, видите?» И гном, потирая ручки, наклонился над копией. Копия и правда перестала мерцать и стала как новенькая. Сильвер озадаченно поднял бровь. «И что же это значит, уважаемый Кнурх?» Гном важно посмотрел на него и склонившегося над копией Луния. Расберёмся, Лиры. Он уже прокручивал в голове все возможные варианты, и один, самый невероятный вариант, неожиданно всплыл у него в голове. Гномы же ничего не забывают. Он откинулся на спинку стула и стал перебирать многочисленные колечки на своих пальцах. А вот сейчас мы и проверим, проборчал мастер и с трудом стянул с мизинца маленькое колечко, тоненькое и невзрачное. Поднял колечко над копией Колечко неожиданно стало наливаться яркой изумрудной зеленью. Кнур потёр ладошки. А вот и нет, закричал он и вдруг задубасил по столу своими пудовыми кулачками. Кнур, ха, не обманишь.